Я коза из пророчества Будды. Совершенно обессиленная, я с трудом выбралась из джунглей и оказалась на бескрайней равнине. Передо мной возник вид, которого я не встречала ни в одной из своих прошлых жизней. Повсюду, насколько хватало глаз, расстилались поля, травы, риса, овощей лещи из лаков, разделённые глубокими бороздами в земле. Огладавше, я поползла к ним, чтобы поесть, но меня быстро отогнали жители деревни. Когда же они осознали, что существо, позарившееся на их урожай, на самом деле был нага, люди схватились за свои копья, луки и стрелы, намереваясь либо убить меня, и съесть либо оставить в качестве экзотического домашнего питомца. К счастью, мне удалось спастись от этих мерзких людей, и не успела я глазом моргнуть, как оказалось у горы, где находилась пещера Пхрангам. Подножье горы поросло лесом. Там и сям виднелись деревеньки. Я чувствовала себя гораздо спокойнее, незаметно передвигаясь лесными тропами. Невысоко над землей я увидела вход в пещеру. Не привлекая ничего внимания, я вползла внутрь и сразу очутилась, словно в коконе влажного воздуха. Внутри пещера была щедро освещена и заполнена сталагмитами и сталактитами. Скажу я тебе, дитя мое, это была Необычайная красота. Но еще замечательнее был силуэт Будды, вырезанный на стене пещеры. Полагаю, именно этот образ и дал ей имя, и дитя мое я была воистину заворожена. Мне казалось, будто сам Будда сидел передо мной, готовый обратиться ко мне с проповедью. Будда был высечен сидящим, скрестив ноги, на цветке лотоса. Над головой его сиял нимб, а руки были подняты, символизируя момент поучения. Вокруг него изображались боги и люди-приверженцы, учтиво внимающие его проповеди. Сцена иллюстрировала путешествие Будды к горе Подхави, где он обратил в буддизм охотника Сачапхана. И где боги слетелись к горе, осветив ночное небо и земли своим ярким сиянием. Я восхищалась картиной, охваченная чувством умиротворения, а потом медленно свернувшись под ней клубком, уснула. Меня разбудило приглушенное песнопение. Подняв голову, я увидела отшельника, погруженного в медитацию и шепчущего что-то нечленораздельное. Не желая его потревожить, я продолжала лежать и наблюдать. Через мгновение он сам заговорил со мной, не открывая глаз. "От чего ты бежала, дитя мое? — "От кхмеров", безмолвно подумала я. Я бежала ища защиты у Будды. Он понимающе кивнул. "Не бойся. Королевства Лово давно нет. Но я только что спаслась от кхмерских войск, которые маршировали через джунгли, сообщила я ему. Это было восемьсот лет тому назад, дитя мое, — ответил отшельник. Мои видения говорят, что твое время сожрал кала Все хмеры давно изгнаны отсюда, а немногие уцелевшие нашли прибежище в деревнях у подножия этой горы. Но джунгли и горы возродились после падения королевства Лаво, Дитя дитямою. Джунгли и горы принадлежат королевству Аютия, которое правила этой землей и ее людьми сотни лет. Неважно, кем ты была раньше, потому что теперь все принадлежит Сиаму: и горы, и деревья, и ручьи, и древние места поклонения, и жизни всех людей. Сноска. Королевство Аютия Тайское государство. Существовало в 14-18 веках на территории современного центрального Таиланда было важным культурным и торговым центром. Отшельник на мгновение умолк, а затем добавил: "И ты тоже, создание Сиама, как и ты", подразнила его я. "Ого, какой остроумный!" усмехнулся он Дорогое мое дитя ты знаешь кто заявлял претензии на эти территории я не знала те кто уверял что они казабуды засмеялся он отшельник оказался словоохотливым сгустилась ночь а он все делился со мной своими нескончаемыми рассказами Начал он с прибытия Будды на гору Подхави из чуда, которое тот сотворил на глазах у всех, сидя на кроне большого дерева в Ампхё Нонгсана. Сноска. Административно Таиланд делится на 76 тхангватов, провинций и столичный округ Бангкока. Каждая провинция разделяется на несколько ампхё, округов, Ампхёв в свою очередь поделены на тамбоны, районы Нонксана, в Тангвати, Бурирам в северо-восточном регионе Таиланда. Взглянув с высоты вниз, Будда заметил пашуюся рядом козу и улыбнулся. Ананда, его ученик, увидел, что он улыбается, и с любопытством спросил у Будды, что тот увидел. Вот это коза, ответил Будда. Возродится и в следующей жизни станет могущественным королем, кому суждено споспешествовать процветанию буддизма в далеком будущем. За время существования в этих местах королевства Лаво также укрепились во власти два других королевства: Харипунчай и Тамбралинга. Сноска: Харипунчай Монское государство VII-XIII веков с центром в современной провинции Лампхун, северный регион. Тамбралинга государство, существовавшее на Малакском полуострове примерно в VIII-XIII веках. Харипунчаи были потомками монов, которых кхмеры изгнали с их исконных земель. Они вновь обрели силу, и отвоевали прежние земли. Пока шла эта битва, войска Тамбралинга приблизились к месту сражения с юга. Они ждали, покуда обе армии истощат друг друга, а затем воспользовались ситуацией и нанесли поражение обеим. Став победителями в войне трёх королевств, Тамбралинги провозгласили принца Кампхота, сына своего короля, новым правителем королевства. Лаво. Тамбралинги продолжали править Лаво многие годы до того момента, как в столице вспыхнуло восстание во время правления пхратяо Сидхамаса Карата. Все население королевства было вынуждено мигрировать обратно на юг, где они восстановили столицу в Накхон Сидхамарате. Город Лаво обезлюдел, но по всему Суварнапхуме продолжали возникать новые королевства: Сукхотхай, Ланна, Накхонситхамарат и Пхрипхри. Сноска. Сукхотхай тайское государство XIII-XV веков с центром на территории современного Тангвата Сукхотхай, северный регион. Ланна в XIII-XVI веках независимое северо-тайское государство, с центром в современном Тангвате, Чангмай. В 16 веке большинство территорий попало под власть бирманцев, а еще через два века Сиама. Пхрипхри, тайское государство, существовавшее в период с 14 по 18 век, на территории современного Тангвата Пхитбури. Династия Сидхама Сакарат и династия Утхонга развивали близкие отношения и наладили прочные торговые связи, а оба их короля происходили из кхмеров, по крайней мере, так говорят. Сноска. Династия Утхонга, правящая тайская династия XIV-XV веков. Первым представителем был правитель Пхитбури Утхонг, он же Раматхибоди I, основатель Аютии. Новое королевство на юге, построенное Сидхамаса Каратами, стало процветать. Могущество короля Сидхамаса Карата прославилось в тех землях. Этот король завоевал 12 городов, наименовав их названиями животных китайского зодиака, и успешно укрепил буддистскую веру, перенеся останки Будды в город Накхон Сидхамарат, где их надлежало сохранить. Однажды, выступая перед придворными, военачальниками и советниками, король Сидхамасакарата объявил, что он ди ринкарнация козы из пророчества Будды. Вскоре после чего король Сидхамасакарата почил, и трон перешел по наследству к его вице-королю Государство Пхитбури и королевство Накхонситхамарат согласились на полюбовный раздел своих земель. Оба союзника договорились, что южные области отныне будут принадлежать Накхонситхамарату, а северные области государству Пхитбури. Договор был скреплен браком между сыновьями и дочерями обоих королевских семейств. Когда же король Пхитбури скончался, на трон взошёл новый король по имени Утхонг. Однако вскоре после наследования трона город Пхитбури столкнулся с опустошительными волнами голода и чумы. Когда люди и животные в очередной раз стали падать замертво, что было несомненным знаком приближения новых катастроф. Выжившие поспешили покинуть свои дома, А король Утхонг решил переместить столицу на новое место. Он собрал мудрых советников, которые предложили ему земли к северо-востоку от города Лаво. Там находились гора Подхави и гора Суваннабханпхот, где в камень были врезаны тень Будды и отпечаток его ноги. Ампхюр Нонгсану, где Будда сотворил чудо на верхушке дерева и произнес пророчество о Казе, которое суждено переродиться в могущественного короля, также находился неподалеку. Услыхав это, король Утхонг объявил, что он и есть та коза из пророчества Будды. Он решил взять с собой армию и верных подданных и отправиться с ними в паломничество, дабы поклониться священным следам Будды. Во время этого путешествия, посетив множество священных городов, король разбил лагерь на берегу реки Нонксан, как вдруг из воды выпрыгнул исполинский сом, обративший на себя все взгляды. Как по чудотворному мановению невидимой руки, грянул раскат гонга, и рыба изрекла слова, эхом прокатившиеся по окрестным землям. Этот ампхё пригоден для столицы. Пораженный столь многообещающим зрелищем, король вознес молитву и решил попытать счастье. Он метнул свой меч И поклялся, что на месте, куда меч упадет, он выстроит новую столицу. И меч упал в Нонг-Сану. Вдруг, с безупречной слаженностью, люди короля оглушительно закричали: лишь тот, кто ославлен надлежащими заслугами, достоин выстроить столицу в Нонг-Сану». Подобное достоинство можно подтвердить лишь способностью проглотить железо и талантом искусного лучника. Столь славный муж должен пустить стрелу вдаль и увидеть, как она возвращается к нему, при этом не пошевелив ни одним мускулом. Услыхав, как его люди начали повторять этот пугающий, беспокойный рефрен, Король понял, что это с ним заговорили духи-хранители Нонксано. Они чревовещали через его людей, дабы истребовать свидетельство того, что он достоин такой чести, его заслуг и его могущества. Я коза из пророчества Будды, провозгласил тогда король. И я способен проглотить железо, А моя верная стрела, будучи пущенной вдаль, с легкостью вернется ко мне. После чего король приказал своим поварам истолочь кусок железа в пыль и вмешать в его пищу, которую он съел на глазах у всех. С тех пор все блюда короля готовились с толченным железом. Он даже уверял, что это улучшило вкус его еды и сделало его невосприимчивым ко многим болезням. Отведав еды с железной пылью, король отправился к реке, держа в руках лук и стрелу. Он пустил стрелу в воду против течения и ждал, пока река не вернула стрелу прямо ему в руки. Его люди рукоплескали и выкрикивали слова поддержки, обрадованные смекалкой своего короля. Итак, новая столица была воздвигнута, построены дворцы и храмы. Ее назвали на кхмерском языке Крунгхеп Маханакхон Бавонт Хаварадиси Аютхая, Махадилок Бавон Раттанарачатхани Буриром или коротко Кронкси Аютия, что означало непобедимый город. Город за всю свою историю знавал немало периодов процветания и мира, будучи неуязвимым для внешних угроз и набегов врагов. Однако королю Утхонгу еще только предстояло быть коронованным благородными брахманами, он отправил посла в центральную Индию. Дабы тот и спросил у короля в Варанаси дозволения прислать воючую брахманов, которые могли бы провести церемонию коронации. Сноска. Варанаси город в Индии на берегах реки Ганга. Здесь Будда прочитал свою первую проповедь после того, как достиг просветления. И вот церемония коронации прошла. Вступив в союзы с соседними городами Лаво и Субханбури, королевство постепенно колонизовало 16 городов. Весть о величии короля Утхонга распространилась по всей округе по мере того, как он вел одну войну за другой и завоевывал все новые и новые земли. Всями и соседних странах Аютия стала известна как могучая держава, а короля — Народ привычно величал Пхратьяобхендин или священный правитель земель. «Дитя мое, ты видишь, как время от времени несправедливость проявляется в веках. Короли сражаются с другими королями, и все они называют себя козами из пророчества Будды. Они вели войны, чтобы ценой многих жизней захватить новые земли, строили королевства, а их подданные были бесправны и не могли противостоять строгим законам и правилам. Раньше, когда мир был только-только создан, все было иначе. Весь порядок вещей был полностью перевернут. Слово король или рача потреблялась по отношению к уважаемому и справедливому человеку. Попросту говоря, этим словом обозначали того, кто приносил счастье другим. Это слово создали и утвердили в его значении люди, как написано в сутта одном из трех разделов палийского канона, известного как Трипитака. В Трипитаку входит Виная-питака, сутта питака», И обхитхарма. Сутта делится на пять собраний, одно из которых Дигханикия рассказывает такой миф о создании мира. Мир, каким он однажды существовал, был чистым, неиспорченным определениями. Он был безграничен во времени, лишён дня и ночи. Боги, сияющими прозрачными телами, ни мужчины, ни женщины, ни добрые, ни злые, обитали на небесах, паря и летая, преисполненные великой радости. Время шло, и земля начала источать молоко. Стали произрастать мхи, лишайники и прочая растительность. Вскоре боги из любопытства попробовали на вкус дары плодородной земли, наслаждаясь приятными вкусами, ароматами и цветами. Они привыкли вкушать зеленые растения земли и стали выискивать их повсюду, в каждой трещинке и расщелине. Постепенно их сияющие ауры тускнели, их небесные тела стали покрываться плотью. а аппетиты Аппетитых Стали ненасытными, им больше не хватало собственного ощущения счастья. Их тускнеющий свет уже не был достаточно ярким, чтобы освещать землю, и их сменили яркие светила солнце и луна. Тогда же возникли день и ночь. А время разделилось на дни, месяцы и годы. Возникли сезоны, Небесные существа стали людьми, различавшимися половой принадлежностью и ограниченными во времени, обладавшими плотской похотью и способностью размножаться. Людям приходилось выживать, питаясь тем, что давала им природа. Они собирали растения и рис, делали многодневные запасы еды, чтобы кормить своих детей и прочих их Когда же запросы людей превзошли то, чем могла их обеспечить природа, возникло сельское хозяйство, и земля стала ценным товаром. Появились те, кто мог приобретать землю, и те, кто не мог. Так родилось зло. Обман, воровство и соперничество стали обычным явлением, как и наказание, лжесвидетельство, месть и убийство. По мере того, как зла становилось все больше, некоторые люди собрались, дабы найти среди себя уважаемого и справедливого человека, способного разрешать все чаще возникающие конфликты. Люди пришли к единодушному пониманию, что этот уважаемый и справедливый человек, король, должен принадлежать ко второй варне, и ему следует В верить в задачу восстанавливать справедливость в общине. Сноска. Вторая варна кшатрии составляют воинский и правящий класс и отвечают за защиту общества и управления государством. А коль скоро справедливость восторжествует, община будет вознаграждать короля долей общего урожая или общей земли. Таково было общее представление о первоосновах королевства или монархии. Тем не менее, как все облаченные властью, большинство королей не желали отказываться от привилегированного положения, стремясь к расширению и укреплению своей власти путем убийства других правителей и захвата других королевств. Дабы пресечь разногласия, было решено формально передавать власть по линии кровного родства. Однако зло не унималось, покуда дети и внуки убивали друг друга в борьбе за трон. С момента основания королевства Сукхотхай право на королевство Аютия принадлежало исключительно королю или кхун Луангу, как называл его народ. «Дитя мое...» Твою память о той эпохе также пожрал Кала. То, как король управлял подданными, было в чем то схоже с отношениями между отцом и детьми. Тогда люди назвали своего правителя Пхокхун или Великий отец. Это правление отличалось от абсолютной монархии, изобретённой кхмерами. На эту систему сильное влияние оказали брахманы, которые видели в короле Аватара богов. Агхмеры правили своими подданными так, как хозяин управляет рабами. В границах захваченных ими земель людей принуждали поклоняться тому, что требовала вера короля. Возводились здания, храмы и статуи бодхисаттвы в честь королей, как реинкарнации богов. Однако все было очень сложно. Хотя сиамцы считали королевство Сукхотхаи своим, монг-кхмерское влияние сильно ощущалось в сиамских обычаях и повседневной жизни. Монахи продолжали писать и записывать имена королей Сукхотхая на древнем кхмерском диалекте, а королевский словарь оставался кхмерским по своему происхождению. Использование королевского языка было обычной практикой в начале существования королевства Аютия, но, дитя мое, он был слишком сложен для простолюдинов, которые просто предпочитали называть короля Кхун Луанг. И несмотря на то, что он стал употребляться в эпоху Сукхотхая, наименование Кхун Луанг получило большое распространение в королевстве Аюттхая. В эпоху Аютии это королевство смогло расширить свои территории больше, чем когда-либо. Титул Хунлоанг Аютти затмил собой любой другой титул в любой другой стране или в любом другом языке. Отец своих подданных постепенно превратился в отца своей земли. Король не только главенствовал над своими подданными, но и над своими территориями. Земля была четко разграничена. Эта земля принадлежит Сиаму, так говорили. Вот это сиамская земля. И король Утхонг понимал значимость такого разграничения, дитя мое. Как только он стал королем Аютии, был издан закон гласивший: Вся земля в границах королевства Аюте принадлежит королю. Подданные не имеют права владеть землей, несмотря на то, что ее населяют. С этого момента король стал обладать абсолютной властью над богатством, имуществом и жизнями своих подданных и всеми сиамскими территориями. Люди дали своему королю новое имя Пхра Таопхендин. Священный правитель земель